Глава пятидесятая Может быть, и хорошо, что времени у нас было впритык, только заехать домой и переодеться. Старалась не думать о том, что увидела часом ранее. Не думать о привратностях судьбы, о судьбе всесильного Исполина Гаджиева, не думать о Кристине. Жёстко ли поступил с ней Анзор? Не знаю. Я подумаю об этом завтра. И уж точно не буду ничего сейчас говорить Анзору. Ему нужно было привести туда меня. Нужно было закрыть это противостояние. А ещё снова и снова я прокручивала в голове ту тайну, которую знала. Надо поговорить с его матерью. Анзор должен знать правду. Сейчас, когда я видела эту боль и обиду глубоко в его душе по отношению к Гаджиеву, сомнений в том, что он должен знать, всё не оставалось. «Готово?» Подошёл сзади поцеловал в шею, нежно откинув волосы. «Готово. Не будем заставлять ждать ребят? А то у меня и так репутация вечно тебя задерживающей взбалмошной девицы». Анзор усмехнулся, одобрительно оглядел мое романтичное светлое платье в пол. «Хороша», — прошептал в шею, подхватил ткань и потянул наверх. «Вернёмся, не снимай его сразу. Сам сниму». Потёрлась у него, как кошка. Как же вкусно с ним было. Манка, томно правильно. Солнце мягко касалось лобового стекла, будто гладило его тёплыми пальцами. Я смотрела, как его лучи танцуют в тёмных глазах Анзора. За рулём был водитель, а мой мужчина был целиком и полностью поглощён какими-то переговорами по телефону. Что-то говорил, но я не вслушивалась. Просто наблюдала, как его губы двигаются, как напрягается линия челюсти, когда он улыбается. Он выглядел спокойно, был таким, каким я его любила, собранным, уверенным, защищающим даже взглядом. Сзади ехали ребята из охраны, впереди тоже. Мы были словно в стеклянной капсуле безопасности. Мир был далеко, только я и он. «Через пятнадцать минут будем». Сказал он и обернулся к окну мимолетом, коснувшись мои щеки и волос с ласковой улыбкой и кончиками пальцев. Я даже не успела ответить. Звук резкий, рвущий уши, нереальный. Как будто пленка жизни порвалась прямо на стыке следующей сцены. Автоматная очередь. Это ведь она? Странная мысль. Вспоминается тот обстрел в кафе, после которого моя жизнь в Москве полетела под откос. И словно бы на замедленной съемке. Потом вторая. Машина дёрнулась. Водитель выкрикнул что-то, резко вывернул руль. Я схватилась за подлокотник. Всё внутри перевернулось, но хуже всего был не страх, не паника, а лицо Анзора. Он успел всё понять за долю секунды. «Ложись!» — крикнул он. Я не сразу подчинилась. Всё происходило, как во сне, где ты бежишь, но не можешь сдвинуться с места. Он толкнул меня вниз сам. И сразу ещё очередь. Прямо в лобовое. Стекло взорвалось в тысячи осколков. Что-то горячее брызнуло мне на щёку. Я думала, кровь моя. Нет. «Анзор!» Я закричала, пытаясь подняться. «Не двигайся, Рада!» «Не смей!» Его голос был хриплый, срывающийся. Он навалился на меня всем телом, защищая укрывая, будто металломашины было недостаточно. Я чувствовала, как он дрожит. Рывками. Словно мотор глохнущий. За окнами крики, выстрелы, визг шин. «Вперёд, вперёд, ложись!» Ещё что-то на его языке, эмоционально и грубое, что я не поняла. «Задержать живыми!» Кто-то орал снаружи. Через несколько секунд затишье. Выстрелы прекратились. Только я не могла перестать дрожать. Я вывернулась из-под него, он почти не сопротивлялся. «Анзор! Анзор, ты слышишь меня?» Руки были липкими от крови. Он кашлянул, кровь потекла по подбородку. «Жив. Я жив». Он выдавил и попытался улыбнуться, но губы дрожали. «Ты ранен, господи, ты...» Внутри всё похолодело, конечности не слушались. Это всё сюр, неправда. Дурной сон, ведь так же. Одна из дверей распахнулась. Охранник, лицо в кровину жив. Всё под контролем, их взяли. Все. Уродов задержали на месте. Всё. Всё кончено. Нет. Для меня только началось. Анзор лежал у меня на коленях, сжимая мою руку, будто она последний якорь, удерживающий его здесь. Его глаза не теряли ясности и сознания. В них был страх, но не за себя. За меня. «Ты в порядке?» Хрип. «Я здесь. Я с тобой». Я сдерживалась изо всех сил, но слезы текли сами. Мимо проносились скомканные команды. Шум, но я видела только его. «Скорую, срочно!» орал кто-то. Кто-то подбежал к нам. Я не отпускала его. Он все еще держал меня, даже в этом состоянии держал. Как будто все еще боялся, что мне причинят вред. Меня пытались оттащить. Я кричала, не понимая, что говорю. Наверное, его имя. Наверное, молитвы. Я не помню. Я только видела перед глазами, как он терял сознание у меня на руках, а его кровь стекала по моим ладоням, впитываясь в ткань моего светлого платья. И тишина. Плотная, как бетон. Даже крики за пределами машины были будто вдалеке. Все, что было, — это его лицо. Побледневшее, прекрасное, моё.